Глава шестая. Не стращай кота водой. На берегу уже ждали брать его долешие с охапками лесных цветов. Да не всплывёт она. Сердилась выдра Таисия. И вы сами в этом виноваты. Виданное ли дело, 40 пачек мороженого русалке скормить? В холоде рыба хорошо сохраняется, сказала Вца, отхватила у Гордеея кусок букета. И шумно заработала челюстями. Тфу. Гордей выпустил пострадавший букет. Овца какая-то заблудшая, подсказал Евсей и сунул овце свои цветы. Не пропадать же добру. Овца блаженно закатила глаза. Травяной сбор от юных натуралистов, изрекла она. Важно не только вовремя собрать, но и правильно употребить. Круглым боком Овца отжала Евсея от букетной горки и занялась ее поеданием. А водолешие, выдра и анчутка взялись за теоретическую подготовку кота. «Батя велел тебя морально укрепить», — сказал Евсей. «Чтобы не повадно», — объяснил Гордей. «В смысле, чтобы ты ушел под воду, а не в истерику». «Бобры-добры», — прогудела овца с набитым ртом. В общем, отмахнулись водолешие. Мы тебе сейчас расскажем всё, что знаем про воду. Вода мокра, сообщила вца и опять углубилась в цветы. А вось сел как культурный, обернув хвост вокруг лапок. Ему нужно было запомнить всё-всё, ведь от этого зависела его неказистая судьба. Значит так, гордей подбоченился. Стоячая вода тухнет. На чистую воду выводит, в рот воды набирают, концы в конце воду прячут, в колодец не плюют. В мутной воде хорошо рыбу ловить, неспешно заметил Евсей. Жениться не воды напиться. Отчеканила выдра Таисия и посмотрела на Гордея. Верная любовь в огне не горит, в воде не тонет. Огрызнулся Гордей. Вода не замутить живота. подтвердил Евсей. Несуйся в воду возле химзаводу. Брякнула ловца, которая как раз доела букеты. Она немного подумала и вспомнила ещё. Стоит над водой и трясёт бородой. Это что такое? Заинтересовался Евсей. Загадка, дурачок. Акцв переловил Евсея и круглые глаза, и оценив выражение его лица, подсказала. На букву к. Я знаю, сказал Гордей. Это попаша, корней благолепный. Если он нас тут застанет, трехнёт так, что берега попутаем. Но вообще это был комышь, сообщил авца. Или козёл, не помню. Но точно не курица. Ну вот. И всей потрепал котёнка по затылку. Теперь ты всё знаешь. Душу вложили в твоё обучение. Вопросы есть? Лавить-то как? Взмолился о воз. Он осыловел от такого количества вселенской мудрости и не понимал, куда эту мудрость применить. "А ну брысь", раздался голос бобра. Котёнок метнулся вправо, потом влево, потом лапы его разъехались, и он шлёпнулся на пузо. "Да нет ты", бобр вздохнул. Ты оставайся и невольно слушай этих шельмецов. Они тебя научат к концу в воду и пузыри вверх. Батя заулыбались вдалишие. Ну как мы его научим? У нас же хвоста нет. Остап фыркнул. Повоз поскорее осмотрел свой хвост, годится ли для плавания. Залезай, велел бубр. Котянук закружился на месте. Куда залезать? На ольху? Оттуда в воду прыгать или сразу в реку залезть? Гордей осторожно поднял котёнка и посадил бобру на хвост. А Вось сидел как на плату и обалдел, отряс головой. Ну, погнали, сказал Остап Пармёныч и соскользнул в воду. Держись там, пакуда. Котёнок не понял, долго ли придётся гнать? Но на всякий случай надёжно вцепился передними лапками в жёсткую шерсть бобра. Главное что? спросил бобр. Крепко держаться, предположила Вось. Главное запомнить простую формулу, сказала Стаппармёныч. Голова в небе, зад в воде. Всё. И бобр осторожно опустил хвост. А Вось почувствовал, как опора ушла из-под задних лап. И хотелось пугаться. Но бобр плыл размеренно и спокойно, так чтобы котёнок не отцепился и привык к тому, что наполовину промок. Помогай себе. Бобр легонько подтолкнул хвостом кошачьи лапы, шевеля поршнями. Лишакито быстро научились и балдуи, и им бы всё за русалками нырять, да над самами подшучивать. У тебя задача поважнее. «Так что ты уж постарайся». А вось старался. Он так старался, что Остап Пармёныч изумлённо оглянулся. «Ты же меня буксируешь», — удивился он. «А ну, попробуй-ка отцепиться». «Так, плывёшь?» «Эй, эй, поспеша и не спеша». Котёнок не просто плыл. Он обогнал Пармёныча и даже сумел перевернуться через спинку обратно на животик. Правда, с не привычки он быстро устал и запросился на берег. "Эт по малолетству", объяснил бобр и погладил Авося. "Тянется подрастёт. Ух, водоход будет, сила". Авось отряхнулся, узмитнув хвостом, и мурлыкнул.